В Мерлин-Виллидж было по-утреннему тихо. В магазинах еще горели желтые огни. Автомат, который играл сто часов без перерыва, наконец щелкнул электрическим контактом и смолк. Безмолвие стало полным. Солнце начало согревать улицы и холодное безучастное небо. Уолтер свернул на Мейн-стрит, не выключая фар, усиленно гудя лаксоном по шесть раз на каждом углу. Глаза впивались в вывески магазинов, лицо было бледное, усталое, руки скользили по мокрой от пота баранке. «Женевьева!» — взывал он к пустынной улице. Отворилась дверь косметического салона. «Женевьева!» — он остановил машину и побежал через улицу. Женевьева Селзор стояла в дверях салона, в руках у нее была раскрытая коробка шоколадных конфет. Коробку стискивали пухлые белые пальцы. Лицо, он увидел его, войдя в полосу света, было круглое и толстое. Глаза — два огромных яйца, воткнутых в бесформенный ком теста. Ноги толстые, как колоды. Походка тяжелая, шаркающая. Волосы неопределенного бурого оттенка, тщательно уложенные в виде птичьего гнезда. Губ не было вовсе. Их заменял нарисованный через трафарет жирный красный рот, который то восхищенно раскрывался, то испуганно захлопывался. Брови она выщипала, оставив две тонкие ниточки. Уолтер замер. Улыбка сошла с его лица. Он стоял и глядел. Она уронила конфеты на тротуар. Вы же не в Ева Селзор? У него звенело в ушах вы уолтер Грифф? — спросила она грип грип поправилась она здравствуйте выдавил он из себя здравствуйте она пожала его руку ее пальцы были липкими от шоколада ну сказал уолтер грип что спросила женевьева селзер я только сказал ну объяснил уолтер а девять часов вечера Днем они ездили за город, а на ужин он приготовил филе-миньон, но уже невьява нашла, что оно не дожарено. Тогда Уолтер решил дожарить его, и то ли пережарил, то ли пережег, то ли еще что. Он рассмеялся и сказал, «Пошли в кино». Она сказала, «Ладно», и взяла его под руку липкими шоколадными пальцами. Но ее запросы ограничились фильмом «Пятидесятилетней давности» с Кларком Гейблом. «Вот ведь у мора, да?» — хихикала она. «Ух, мора! Фильм кончился. — Крути еще раз! — велела она. «Снова — Снова? — спросил он. «Снова — Снова! — ответила она. Когда он вернулся, она прижалась к нему и облапила его. — Ты не совсем то, что я ожидала, но все же ничего! — призналась она. «Спасибо — Спасибо! — сказал он, чуть не подавившись. Гейбл — Ах, этот был она ущипнула его за ногу. «Уй — Ой! — сказал он.